Глава тридцать 34. Аверин. Как и обещал Лизу до четверга не беспокоил, дал ей время переварить сказанное мной. Понимаю, что я сильно на нее давил, торопил события, но по-другому поступить не мог. Она относится к такому типу людей, которые боятся принимать решения, когда дело касается личного их. Для других готовый мир перевернуть, но забываю, что им тоже нужно жить. Глеб наконец докопался до истины. и История ее сестры потрясла меня. Этот урод, отчим Лизы, должен заплатить сполна за то, что сотворил. Я этим обязательно займусь. От наказания никто не уйдет. Сейчас главное найти всех соучастников преступления. Выяснилось, что моя девочка не просто так сменила фамилию. Если отчим выяснить, что она жива, ей угрожает опасность. И все же мой друг, еще тот проныра, сумел добраться до мамы Лизы, и та рассказала ему эту ужасную историю. А как он уговорил её это сделать, Глеб не стал распространяться. Но это меня не касается. Главный результат. Как оказалось, Лиза причастных пожаров в загородном клубе за ущерб просчитался отчим, и это отразилось на его состоянии. А вот что касается денег отца Лизы, то очень к ним пока не было допуска. Лиза как бы мертва, жена в больнице, но и она не имеет никакого права на наследство. Все оформлено на дочерей. Как оказалось, незадолго до смерти она и ее покойный муж все переписали на девочек. И только когда тем исполнится 21 год, они могут воспользоваться наследством. Узнав о болезни племянника Лизы, я сразу дал задание, чтобы нашли самого лучшего врача. Тот, что взялся за операцию, меня не устроил. Он технично выкачивал деньги из пациентов, но результат может быть не совсем тот, которого ждешь. Теперь понятно, почему Лиза брала два кредита подряд. Вначале тот назвал одну сумму, а затем, решив, что девочка пойдет на многое ради спасения сына, увеличил сумму, мотивируя дорогими лекарствами и дорогостоящей реабилитацией. Благо, друзей в Германии у меня много. Пообещали найти лучшего врача и оказать помощь сестре Лизе, только попросил их, чтобы уговорили ее не рассказывать об этом Лизе. Этого знать ей совсем не нужно. Уму непостижимо, как бывает сурова судьба. Если бы мы с Лизой не встретились, их с сестрой мог ожидать очередной удар. И она еще спрашивает, почему я ее не отпускаю. Да я рехнусь от волнения. Заехал за ней. Маленькая моя смущается, и это радует. Значит, не все потеряно. И нежность переполняла меня, когда я смотрел на свою трепетную лань, трогательную и желанную. Я, конечно, желал ее как женщину, но сейчас во мне преобладал другой инстинкт защитить её, утешить. Она настрадалась за свою короткую жизнь. Решил ей не говорить, что все знаю. Подожду, когда сама признается. Это и будет знак, что у меня есть шанс услышать из ее уст долгожданное люблю. Артур, ты так и не сказал, куда и зачем летим? садясь в кресло, спросила она, когда мы оказались в самолете. На обычный благотворительный вечер. А мне обязательно нужно с тобой. С прищуром посмотрела на меня моя лань. Догадалась милая, что я в очередной раз ее развел. Правда, она еще не знала, что после этого вечера все будут знать, что мы помолвлены. И я не скажу, а то нервничать начнет, а этого я не хочу. Мне легче перенести пятиминутную вспышку гнева, чем смотреть в ее глаза, полные ужаса. Понимаю, опять нечестно, но только так сжигают мосты. Еще немного, и моя мышка окажется в ловушке. Осталось дождаться, когда у нее овуляция начнется. тогда всё. Она уже точно никуда не денется. Никогда не думал, что буду так бояться потерять кого-то, а особенно женщину. Вообще жизнь странная штука. Иногда такие сюрпризы подбрасывает, что диву даешься. Лиза, я по тебе скучала, ты? Технично ушёл я от ответа. Смотрю, щёчки порозовели. «Скучала, лапушка моя, но не признаётся. А жаль. Скучала. Вот это поворот. Не ожидал, что скажет правду. Я даже слегка растерялся. Неожиданно. Я думал, ты этого не скажешь. Она посмотрела пристально мне в глаза и еле заметно пожала плечами. Не вижу смысла скрывать очевидное. Ты и так всё видишь. Вижу. Не стал я спорить. Но как и ты хочу слышать. «Всему свое время. Отвернулась она к иллюминатору. Сразу видно, маленькая напряжена. Не стал ее больше трогать до конца перелета. пусть мысленно смирится с тем, что я буду рядом. Да и волнение ее объяснимо. Мы две ночи подряд проведем вместе. Вот и переживает бедная. Даже больше скажу, С этого момента мы с ней каждую ночь будем проводить вместе. Прилетели мы на место в семь часов вечера. Добрались до отеля. Мой телохранитель прошел за ключом, а мы остановились в холле, ожидая его. Я держал мышку за руку и наблюдал, как мой охранник разговаривал с администратором отеля. Вдруг Лиза словно окаменела. Я в недоумении перевел на нее взгляд. Она стояла белая как мел, даже губы побелели. Глаза, словно стеклянные, стали, а дыхание прерывистым, словно ей не хватало воздуха. И ее в прямом смысле стало потряхивать. Что ее могло так напугать? Проследил за ее взглядом и увидел худощавого блондина. Быстро закрыл Лизу от него собой. "Девочка, посмотри на меня", тихим голосом позвал ее, пытаясь привлечь внимание к себе. Она молчала и тряслась, бедная. Лиза, посмотри на меня живо, чуть громче попросил я, взял ее за плечи и слегка сжал их. Очнулась, посмотрела на меня взглядом полным ужаса. Теперь слушай меня. Сейчас мы пойдем в номер, и ты немного успокоишься, а потом расскажешь, почему ты испугалась этого тощего. Отрицательно кивает. Понятно. Как всегда придется узнавать всё самому. Как же с ней сложно. Пришел охранник, мы поднялись в номер. Лиза, словно зомби, направилась к себе в комнату. Я попытался ее остановить. "Можно я спать пойду? Очень плохо себя чувствую", с мольбой во взгляде спросила она. "Хорошо, иди, милая". Я поцеловал ее, она отвернулась и ушла. Я вышел и набрал охранника. Дал задание собрать как можно больше информации о том уроде. Через час все готово, и я переправил данные Глебу. Уверен. Этот тип как-то связан с отчимом Лизы. Заглянул в комнату мышки, она спала, приняв позу эмбриона и постоянно вздрагивая. Хреново. У моей девочки стресс. Убью суку Белобрыцую. Принял душ, только собрался лечь спать, как услышал крик, переходящий в рыдание. Рванул к Лизе, думал, на нее напали. Открыл резко дверь и понял, что девочке снится кошмар. Уверен, что это результат встречи с этим белобрысым уродом. Я лег с ней рядом, притянул к себе, начал успокаивать глади по голове. Говорил, что она моя маленькая девочка, и я всегда буду с ней рядом и никогда не дам в обиду. Вначале она сопротивлялась, затем уткнулась носом мне в грудь и постепенно успокоилась. Слава богу, уснула. А вот ко мне сон не шел. Я пытался понять, что мог сделать ей этот подонок, если ее трясёт только от одного его вида.